Глава 6. Эпиграф. Жуковский, дай мне руку. Иван Дмитриев, 1831 год. Вдохновение. Тарутинский лагерь. Когорта генералов. Кутайсов. Надежда и скорбь. Судьба генерала Строганова. Ответ Блудову. Пропавшее Пропавшее издание. Первые читатели Иван Ложечников и Андрей Раевский, литературный Савельич. С конца 1812 года и до конца войны не было в России произведения более популярного, чем «Певец восстания русских воинов». Жуковский пленил читателей жизнелюбием, искренностью молодого чувства, восторженностью и лиричностью, смелостью поэтической формы и некоторой театральностью. Певца невольно хочется читать вслух. Он рассчитан на декламацию, причем не в тесном помещении, а в просторной гостиной, в зале дворянского собрания или еще лучше где-нибудь на просторе, среди неба и полей. В певце сошлось все, чего просило тогда русское сердце. Не все было стройно в этом большом стихотворении. Сегодня его бы назвали поэмой, но авторское дыхание и заданный ритм были столь сильны, что неудачные или несколько темные по смыслу строки терялись в потоке рожденном истинным вдохновением. Позднее, когда Жуковскому указывали на слабые места, И он пытался что-то переписать, получалось еще хуже. Вдоволь намучившись, он понял, что лучше эту вещь не трогать. «Все мои поправки бывают несчастливы», сетовал Жуковский в письме Дмитриеву. Примечание. Гарбер. Памятник драгоценной дружбы. Неизвестное письмо Жуковского к Дмитриеву, Жуковский. Исследования и материалы. Выпуск 2. Томск. 2013 год. Страница 365. Конец примечания. Большая часть певца была написана Василием Андреевичем в Тарутинском лагере. Во время передышки, которую получила тогда русская армия, начиная со второго дошедшего до нас издания, Жуковский снабжал название под заголовком писано после отдачи Москвы перед сражением при Тарутине. Значит, стихотворение было написано между 2 сентября и 6 октября, по старому стилю. Герои певца были у поэта, что называется, под рукой, кроме погибших к тому времени Кульнева, Кутайсова и Багратиона. На штабные совещания в главную квартиру Приезжали те, кто вскоре навечно запечатлеется в стихах Жуковского. Можно было увидеть их обветренные лица, услышать их голоса, заметить их привычки. Вот та славная когорта генералов, которая пройдет в певце перед глазами читателя. Ермолов, Раевский, Витгенштейн, Коновницын, Платов, Бениксен, Астерман-Толстой, Тормасов, Баговуд, докторов Воронцов, Щербатов, Пален, Сеславин, Давыдов, Чернышов, Паисий Кайсаров, Строганов. Возможно, кто-то из них, а может быть и сам Кутузов, рассказывал Жуковскому о Кутайсове и возможных обстоятельствах его гибели. Многие из тех, кто знал Александра Ивановича Кутайсова, не могли смириться с его бесследным исчезновением в огне битвы и предполагали, что он в беспамятстве мог попасть в плен. Никто не видел 27 генерала Кутайсова погибшим. В разгар битвы сослуживцы заметили лишь одиноко скачущего полем его коня. Кстати, на родовом гербе Кутайсовых Изображены рыцарь в латах и стоящая на задних ногах лошадь. Они вместе держат щит. Под щитом написано «Живу одним и для одного». Жуковский в своем певце описал именно этот эпизод. «О горе! Верный конь бежит, окровавлен из боя. На нем его разбитый щит, и нет на нем героя». Коня поймали. Седло и стремя были окровавлены. Свидетельствовал очевидец. Тело не найдено. И обстоятельства последних минут остались неизвестны. Вскоре после Бородинской битвы один петербургский сановник записал в дневник. Курьер привез известие о генеральном сражении. Граф Кутайсов пропал. Полагают, что он взят в плен. Во многих и многих русских сердцах теплилась надежда. В начале 1813 года Анна Петровна Бунина, дальняя родственница Жуковского по отцу, в журнале «Вестник Европы» опубликовала горестное стихотворение, посвященное памяти погибшего в Бородинском сражении. «Эти стихи напоминают плач Ярославны, каждое слово в них омыто слезами». «Уже ли ты, и ты упал во смертную мрежу?» Но есть в стихотворении строки, где поэтесса обращается к Александру как к живому. «Войди в свой дом, ликуя твой возврат, отец и сестры, и брат заранее к тебе простерли руки». Начальник нашей артиллерии на Бородинском поле. Генерал Александр Кутайсов был одним из самых молодых, талантливых и обаятельных русских военачальников. Вот как писал о нем Жуковский все в том же певце. «Он видом и душой прекрасен был, как радость! В бронели грозный выступал, бросали смерть перуны, во струны арфы ударял, одушевлялись струны!» Кутайсов владел всеми европейскими языками и, кроме того, турецким и арабским. Вокруг его постели всегда стояло до десяти больших табуретов, служивших генералу столами. На одном были его чертежи, на другом математические расчеты, на третьем переводы, на четвертом артиллерийские записки, на пятом – ноты. Гений военной мысли, автор первого боевого устава артиллерии Кутайсов, был одарен и художественными талантами – Поэтому, когда Жуковский писал, что Кутайсов во струны арфы ударял, это не просто красивый образ. Александр играл на скрипке, превосходно рисовал, хорошо знал поэзию, писал стихи. Увы, они не дошли до нас. Скорбя об утрате, один из друзей писал, «Вокруг Кутайсова все было так живо, так весело, и вместе с тем так пристойно». Поручик семнадцатой артиллерийской бригады вспоминал, как вечером 25-го августа, накануне сражения, Кутайсов объезжал батареи, давая последние указания. Он соскочил с лошади, сел на ковер и пил с нами чай из черного обгорелого чайника. «Я сегодня еще не обедал», — сказал он, — объяснил нам значение следующего дня скочил на лошадь и помчался. Мы следили долго этого любимого нами человека, и кто знал, что в последний раз? Когда Анна Бунина в своем стихотворении звала молодого генерала вернуться в отчий дом, она имела в виду Рождествено, подмосковную усадьбу Кутайсовых. Если бы сейчас генерал Кутайсов вернулся в село Рождествено, Он не нашел бы многого, что привычно было его взору. Но что-то милое, знакомое сердцу, увиделось бы ему в облике трехэтажного дома, выросшего недавно рядом с сельским храмом. Портик над главным входом делает этот дом похожим на уютную усадьбу XIX века. У дверей табличка «Православная школа Рождество». В этой сельской школе имя Александра Кутайсова для всех ребят родное. Даже первоклассники расскажут вам, что Кутайсов – это герой 1812 года из нашего села. Он командовал всеми пушками. В школьном коридоре портреты Кутайсова и других героев Отечественной войны. Их имена звучат на уроках. В школьном музее можно увидеть настоящее ядро, так сказать, залетевшее с той войны. Свежий номер школьного журнала «Лексикон» весь посвящен войне 1812 года и открывается словами «Наша школа стоит на земле усадьбы Рождествено. В начале XIX века она принадлежала семье графа Кутайсова». 27-летнего генерала, погибшего при защите батареи Раевского на Бородинском поле, и храм, в который мы ходим все вместе, поставлен его родителями Иваном Павловичем и Анной Петровной Кутайсовыми в память о сыне и о всех погибших на поле Бородина. Так что Бородинская битва для нас не только в учебниках, кино и о лавянных солдатиках, Нам обязательно нужно знать о той войне и делиться этим знанием с другими, оберегая память, которая очень легко может исчезнуть. Примечание. Лексикон номер четвертый. Издание сообщества учеников и учителей православной школы Рождество». Сентябрь-октябрь 2012 года. Страница пятая. Конец примечания. В 1815 году однокашник Жуковского по благородному пансиону, осторожный дипломат Дмитрий Николаевич Булудов, посоветовал автору певца снять в очередном издании стихотворение упоминание о графе Павле Александровиче Строганове, Генерал Строганов в Бородинской битве сначала командовал первой гренадерской дивизией, а после тяжелого ранения Николая Тучкова принял командование над 3 пехотным корпусом. В певце ему посвящены строки. «Наш смелый Строганов! Хвала! Он жаждет чистой славы! Она из мира увлекла его на путь кровавый!» Примечание Это не первые строки в русской поэзии, посвященные Строганову. Еще в 1810 году Давыдов написал послание графу Строганову «За чекмень, подаренный и мне во время войны 1810 года в Турции. Конец примечания». Блудов сетовал Жуковскому на слабость этих стихов и по-дружески просил снять их при подготовке нового издания, при этом он прозрачно намекал, что упоминание о Строганове некоторыми воспринимается как знак дружеских отношений поэта с графом, и это может повредить карьере Жуковского. Похоже, после войны некоторые влиятельные сановники находили, что Павел Александрович ведет себя слишком независимо Генерал-лейтенант Строганов, в 1807 году начавший свою армейскую карьеру волонтером, в чине тайного советника и звании сенатора он командовал казачьим полком, с честью прошел всю войну. В битве народов под Лейпцигом командовал авангардом. В сражении при Краоне 23 февраля 1814 года У него на глазах погиб его единственный сын Александр. Восемнадцатилетнему прапорщику ядром снесло голову. Юноша храбрый и милый, граф Строганов жизнь свою положил. Говорилось в официальном рапорте о бое при Краоне. Примечание. Великий князь Николай Михайлович, граф Павел Александрович Строганов, 1774-1817 годы, историческое исследование эпохи императора Александра I, том 3, Санкт-Петербург, 1903 год, страница 356-357, конец примечания. У Пушкина в черновой рукописи 6 главы Евгения Онегина есть строки, посвященные этой трагедии.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 — ответил Блудову очень резко. А надо сказать, что такой тон он позволял себе в исключительных случаях, и это означало высшую степень его негодования. «Строганов достоин хвалы менее Дибича, Сабанеева и Ламберта и всех прочих, но об нем было написано. Но он дрался! Но он также принадлежит по храбрости и по имени к 1812 году. Оставить его имя в стихе из уважения к этой храбрости без всяких личных видов, потом выбрасывать это имя из уважения к толкам людей, будет мерзко. Если б надобно было писать певца теперь, то, вероятно, явились бы в нем имена, выбранные с большую строгостью, Но он написан. Пусть все, что в нем есть, в нем и останется. Прибавленные строфы дают ему вялость, согласен. И лучше, когда бы их не было, но они уже есть, и я не имею права уничтожить их. Все имена, стоящие в певце, внесены в него тогда, когда я был в деревне, и имя Строганова также, личных видов во мне вам предполагать невозможно, да других же дела нет» у Строганова, служил адъютантом подпоручик Петр Оленин, сын Алексея Николаевича Оленина. Думается, что они хорошо понимали друг друга. Павел Александрович потерял сына, а Петр – брата Николая, убитого в Бородинском сражении. Генерал его адъютант дошли до Парижа. Граф Павел Александрович Строганов Скончался 10 июня 1817 года. Герою Отечественной войны было всего 45 лет. Узнав скорбную весть, батюшков записал в своей дневниковой тетради. Сию минуту узнаю о смерти графа Павла Александровича Строганова. Я с ним провел 10 месяцев в снегах финляндских. Потом он не переставал меня любить. Никогда не забуду его снисхождений. Покойся с миром, человек тихой и кроткой. Примечание. Батюшка в сочинении, том 2, Москва, 1989 год, страница 31, конец примечания. В 1939 году Жуковский помянет Павла Александровича в стихотворении «Бородинская годовщина» и других взяла судьбина. В бое, зрев погибель сына Рана Строганов, увял. Из старутинского лагеря Жуковского командировали в Орел, и в дороге поэт добавил к стихотворению несколько стров. Дописывал он певца в имении своих друзей Плещеевых, где недолго гостил после свидания с Протасовыми и Киреевскими. Там, в имени Чернь, он и поставил в рукописи дату окончания работы – 20 октября 1812 года. Для осени 1812 года «Певец» произведение, на первый взгляд, преждевременное. Оно напоминает ликующую песню для победного застолья княжеской дружины. А какое может быть ликование? Какие здравицы, когда Наполеон буквально только что покинул Кремль, и до Парижа было три тысячи километров, которые предстояло пройти с боями? Впереди, чего еще никто не знал, были полтора года сражений и огромные жертвы. Однако певец оказался произведением не тактическим, а стратегическим. Популярность его становится всеобщей в 1813 году, когда врага изгнали из Отечества, и наша армия отправилась в освободительный заграничный поход. По рукам ходили вестник Европы, декабрьские номера 23 и 24 за 1812 год, с публикацией «Певца», а также два отдельных издания 1813 года. Но впервые, очевидно, певец был опубликован как так называемый «летучий листок» в походной типографии еще в ноябре 1812 года. Такая публикация могла произойти только с благословения Михаила Илларионовича Кутузова. Следовательно, можно предполагать, что начальник типографии Андрей Кайсаров и главнокомандующий познакомились с певцом еще в рукописи. К сожалению, ни одного экземпляра так называемого «Походного» издания «Певца» в архивах пока не обнаружено, хотя сохранились отзывы первых читателей. Вот 20-летний прапорщик московского ополчения Иван Ложечников записывает в «Вильно» 20 декабря 1812 года. «Часто в обществе военном читаем и разбираем...» певца в стане русских, господина Жуковского. Почти все наши выучили уже сию пьесу наизусть. Какая поэзия! Какой неизъяснимый дар увлекать за собою душу воинов! Читая изображения лучших полководцев нынешней войны, думаешь, что певец в самом деле родился в шумном стане военном возрос и воспитывался среди копий, и мечей. Примечание. Ложечников. Походные записки русского офицера. «России верные сыны». Отечественная война 1812 года в русской литературе первой половины XIX века, том 2, Ленинград, 1988 год, страницы 185-186. Конец примечания. Легко представить... Как смеялся Жуковский, прочитав, в 1820 году, тогда были опубликованы записки Ложечникова о себе, воспитывался среди копий и мечей. Но что Ложечников верно почувствовал, певец во многом плод воинского дружества. поэтому конечно, знакомы все прелести дружбы. Для того-то он так хорошо и описывает ее. Многие говорят, что чувство сие более не существует на свете. Советую им заглянуть в стан военный. Там верно увидят они дружбу, покоившуюся под щитом прямодушия и чести. Примечание. Ложечников. Походные записки русского офицера. России верные сыны. Отечественная война 1812 года в русской литературе первой половины XIX века. Том 2, Ленинград, 1988 год, страница 185-186, конец примечания. заключение молоденький прапорщик с волнением пишет. Время и место не позволяют мне разобрать все красоты певца. Они бесчисленны. Жуковский прибыл теперь в Вильнюс главную квартирую, «Мне сказывали, что он был опасно болен, но за молитвами мус оживает». Другой прапорщик 1812 года, Николай Коншин, будущий литератор, директор Ярославского-Демидовского лицея и друг Боротынского, вспоминал о впечатлении от первого прочтения певца. «Это поэма, по моему мнению, «Достойная Георгия первой степени делала со мной лихорадку». Молодой поэт Андрей Раевский где-то на Биваке близ Праги сравнивает два произведения Жуковского «Раннюю песнь Барда» и «Певца» и находит, что второе намного выше первого. Примечание «Песнь Барда над гробом славян-победителей» посвящается неустрашимым защитникам Отечества. Санкт-Петербург, 1807 год. Конец примечания. А все потому, справедливо считал Раевский, что автор певца лично участвовал в описываемых им событиях, а не воспевал подвиги воинов, сидя дома за письменным столом. «Может ли тронуть меня описание сражения какого-нибудь стихотворца-профессионала», размышлял Андрей Раевский. «Он должен подражать или творить противное справедливости. С одинаковым ли чувством читаю я «Певца в стане русских воинов» и «Барда на гробе славян-победителей» очарованный согласной цевницей у Барда, я не ощущаю того сладостного невольного восторга, объемлющего душу мою, когда внимаю глаз воина, который при треске падающих градов, при пламенном зареве битв, перед стенами разрушенной столицы, за круговой чашей ликующих братьев, готовых к победе или смерти, живописует предстоящее взору и запечатленное в сердце. Примечание. Раевский. Воспоминания о походах 1813 и 1814 годов. «Москва. 2013 год. Страницы 27-28. Конец примечания». В истории отечественной словесности это редкий случай. Что-то подобное произойдет в нашей литературе лишь во время Великой Отечественной войны. Популярность у массового читателя и официальное признание пришли к автору почти одновременно, без певца. Жуковский, скорее всего, никогда бы не стал наставником цесаревича и не получил бы тех громадных возможностей для проявления своих благородных человеческих качеств, которые дала ему вскоре служба при дворе. После Андрея Кайсарова в судьбе певца участвовали Александр Тургенев, Николай ленин Дмитрий Дашков и Константин Батюшков. Тургенев, Взял на себя расходы на первое издание, и уже 6 февраля 1813 года певец вышел отдельной книгой. А Ленин занимался оформлением. К его участию в судьбе певца мы еще вернемся. Дашков подготовил примечания. Батюшков сопереживал общей работе и помогал советами. Сам Жуковский в эту пору... Больной, изнуренный усталостью, жил безвыездно у Катерины Афанасьевны в Белеве, отогреваясь душой среди родных людей. Примечание. Зонтак. Несколько слов о детстве Жуковского. Жуковский в воспоминаниях современников. Москва, 1999 год, страница 107, конец примечания. Тогда, быть может, жив был еще деревенский дурачок Варлашка, ходивший во фланелевой юбке. Там, где Жуковский всех знал и все знали его, славы своей он не чувствовал и даже не предполагал, что она свалится на него. Через некоторое время он окажется в столице при дворе, и слава будет слепить его, как яркий фонарь слепит актера на сцене но он не даст ослепить себя и всю свою известность обратить на помощь тем, кто оказался в беде или в нужде. Однажды он напишет Плетневу, тогда начинающему литератору, «Хвала света! Есть русалка, которая щекотанием своим замучивает хохотом до смерти». Примечание. Жуковский в воспоминаниях современников» Москва, 1999 год, страница 213, конец примечания. Главное же событие в судьбе певца и его автора произошло благодаря старому поэту и одновременно министру юстиции в тогдашнем правительстве Ивану Ивановичу Дмитриеву. Он показал стихи Жуковского вдовствующей императрице Марии Федоровне. Так певец и его автор стали известной царской семье. С тех пор началась всероссийская слава Жуковского, а Дмитриев стал для молодого поэта кем-то вроде литературного Савелича. И совершенно справедливо, что первое издание «Певца восстания русских воинов» осталось в истории нашей литературы под именем Тургеневского, а второе названо «Дмитриевским». Вот что описал Иван Иванович Дмитриев Жуковскому 20 февраля 1813 года из Петербурга в Белев. «Любезный Василий Андреевич, с большим удовольствием читал я ваше последнее произведение, с удовольствием какое сродни иметь только тому, кто сам знает цену искусства и не завидует, но сорадуется чужим талантам». Жаль только, что в певце «Восстание русских воинов» вероятно, есть ошибки переписчиков. Но это не помешало всем отдать справедливость изяществу вашей поэзии. Вчера государыня, вдовствующая императрица, можно сказать, с восторгом изволила хвалить ее и припоручила мне просить вас, чтобы вы прислали ко мне вашу пьесу, переписанную собственной вашей рукою. Она желает сама сделать ей второе издание. Надеюсь, Василий Андреевич, что вы примете за благо мои негуциации и дозволите мне гордиться успехом. Я не пеняю, что вы перестали ко мне писать. Чувствую сам, что никогда Но желаю, однако, чтобы вы с присылкой вашей пьесы уведомили меня по-авторски и кратко и подробно о всех ваших воинских подвигах. Карамзин все еще в Нижнем, и Пушкин там же, а я все еще здесь, но часто мысленно гляжу на собственное пепелище, где некогда надеялся, что солнце дней моих в безмолвии зайдет, и мой последний взор на друга устремя. Примечание. Перефраз заключительных стихов из стихотворения Дмитриева к моим друзьям. Конец примечания. «Прощайте, любезный Василий Андреевич, да хранит вас благость небесная и возвратит тем, кое вас искренно любят». Иван Дмитриев, Санкт-Петербург, 1813 год, февраля 20 По скриптум. Молитва моя сбылась, о чем я уже узнал по написанию письма, которое приготовлено было в армию. Примечание. Дмитриев. Сочинение в двух томах, том второй Санкт-Петербург, 1893 год, страницы 216-217. Конец примечания. Долго исследователи с грустью указывали, что ответное письмо Жуковского не сохранилось, но чудеса бывают. Совсем недавно письмо, пропавшее два века назад, было обнаружено в Ргалии и опубликовано. Примечание Аргалии, фонд, 1060-й, опись 2 единица хранения первая листы 1-й, 8 Гарбер. Памятник драгоценной дружбы. Неизвестное письмо Жуковского к Дмитриеву. Материалы. Выпуск 2-й. Томск, 2013-й год, страница 359-379-я. Конец примечания. «Милостивый государь Иван Иванович, не могу изъяснить, с какой благодарностью к вам читал я ваше лесное ко мне письмо. Никогда не воображал я иметь счастье обратить на себя внимание Ее Величества, и это счастье тем для меня драгоценнее, что без сомнения обязан им вашей ко мне дружбе. Неудивительно, что я мог иметь некоторый успех в поэзии». Я пользовался вашими уроками, и вы всегда были моим образцом. Спешу исполнить приказание Ее Величества. Имею честь припроводить присем экземпляр моих стихов, мною переписанный. Извините, если почерк не весьма хорош. Я употреблял все мое старание и уверяю ваше превосходительство, что лучше писать не умею. Читая письмо вашего превосходительства, Я вспомнил счастливое старое время. Вспомнил, какие приятные вечера проводил я в вашем прекрасном домике. Но где он? Наша Москва представляет теперь печальное зрелище. Сперва сказали мне, что дом Марии Ивановны Протасовой уцелел. Я заключил из этого, что и ваш домик упасен от пожара, но после, к сожалению, услышал, что и его постигла общая участь. Итак, ее уж нет в сей пристани спокойной, Где добрый наш поэт играл на лире стройной, И счастья достойной, пройдя стезю частей, Мечтал закатом дней веселым насладиться И жизнью проститься, как ясный майский день Прощается с природой. Исчезла мир на сень, с харитами, с свободой, всем тихом уголке, веселость обитала, и с сердцем на руке там дружба угощала друзей по вечерам. Но время все умчало, и здесь навеки там. Как весело бывало, когда своим друзьям под липою ветвистой с коньяком чай душистый хозяин разливал и круг наш оживлял веселым острым словом, «О, дерево друзей! Сколь часто темным кровом развесистых ветвей ты добрых осеняла!» Писавши к вашему превосходительству, нельзя удержаться от поэтического вдохновения. Простите, что отвечаю на ваше письмо несколько поздно. Это не моя вина. Письмо вашего превосходительства было адресовано в «Белев». Почмейстер, думая, что я в Орле переслал его в Орел, откуда оно, пролежав несколько времени на почте, ибо меня не было в городе, отправлено было ко мне в Болхов, близ которого я поселился в благословенной Аркадии. Аркадии ее называю «милых мне людей, достойных золотого века». Одним словом, я получил его накануне светлого воскресенья. Следовательно, имею право надеяться, что ваше превосходительство меня извините. Но... Я начинаю замечать, что слишком обременяю длинным письмом моим внимание вашего превосходительства, повторяя уверение в совершенной моей к вам привязанности и в искреннем почтении честь имею быть вашего превосходительства покорнейшим слугою. 1813 год, апрель 18-е. Жуковский. Примечание. Гарбер. Памятник драгоценной дружбы. Неизвестное письмо Жуковского к Дмитриеву. Жуковские исследования и материалы, выпуск 2 Томск, 2013 год. Конец примечания. Когда Василий Андреевич дописывал это полное признательных чувств в письмо, он еще не знал, что 16 апреля, на третий день после Пасхи, главный герой его певца, фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, скончался в селеском городке бунслау хвала тебе наш бодрый вождь герой под сединами как юный ратник вихрь и дождщий труд он делит с нами михаил илларионович простудился когда ехал в бунслау в открытых дрожках в пути его застал снег с дождем он смертельно простудился ох уж этот вихрь и дождь Батюшка вписал Вяземскому 10 июня 1813 года. «Жуковского певца государыня приказала напечатать на свой счет. Готовят виньеты». Готовил эти виньеты выдающийся деятель русской культуры Алексей Николаевич Оленин. Его участие в так называемом «Дмитриевском издании певца» было особенно трепетным и горячим. В сражении при Бородине участвовали два сына Оленина. Николай погиб, Петр был тяжело контужен. С осени 1812 года Алексей Николаевич неотступно думал об уковечении памяти бородинских героев. Еще в начале декабря он подал свой первый архитектурный проект. Оленин бывший артиллерийский офицер, предложил установить три колонны из трофейных пушек в Смоленске, Москве и Петербурге. Пушек должно было хватить с избытком, их было захвачено 875. Сегодня в Кремле у стен арсенала можно увидеть 754 наполеоновских ствола. Более детально А Ленин обрисовал свой план в поданном им императору в августе 1814 года опыте о приличной форме или наружном виде предполагаемого памятника из отбитых у неприятеля огнестрельных орудий в 1812 году. Защищая достоинство своего проекта, Алексей Николаевич начинал свой опыт так. Сей памятник по всей справедливости, должен ясно гласить настоящим и будущим временам о страшном истреблении несметных сил врага, дерзновенно вступившего на землю русскую. «Какое же доказательство сего события может быть убедительнее несчетной военной добычи, какую мы в столь краткое время от него приобрели, следственно, на сооружение сего памятника?» Весьма основательно предположено было употребить без переливки те самые орудия, которые у неприятеля были нами отбиты. Примечание. Файбисович. Проект А. Ленина. Наше наследие 2013 год, номер 105, страница 44. Конец примечания. Завершая описание проекта, А. Ленин писал: Знаменитые подвиги русского народа в 1812 году всей колонне могут быть представлены в барельефе, обтекающем колонну широкою полосою, сверх того. С одной можно написать имена народов, силою приведенных против у нас воевать, а с другой имена предводителей войск наших. Примечание. Файбисович. Проекта Ленина. Наше наследие, 2013 год, номер 105, страница 46, конец примечания Судя по всему, подготовка виньетов для издания стихотворения Жуковского шла одновременно с работой над проектом памятника Возможно, что певец восстания русских воинов своей архитектоникой напоминала Ленину ту стройную и величественную колонну, о возведении которой он мечтал Конечно, странно сопоставлять строки и пушки, но число строк в певце — 694 — почти совпадает с количеством пушек, необходимых, по мнению Оленина, для возведения победной колонны, а яркие поэтические характеристики военачальников и в самом деле напоминают барельефы. В письме 30 июня 1813 года Батюшков пишет Жуковскому «Еще два слова. Сегодня Оленин, которому Дмитриев поручал нарисовать для певца виньеты, показывал мне сделанные им рисунки. Они прекрасны, ты ими будешь доволен. Жаль, что издание не прежде месяца готово будет. На одном из виньетов Изображен вдали стан при лунном сиянии и в облаках тени Петра, Суворова и Святослава, гениев России. Твои куплеты подали идею сего рисунка. Примечание. Батюшков. Сочинение. Том 2. Москва, 1989 год. Страница 253-254. Конец примечания. Проект ленина по сооружению «Столпа из французских пушек» раскритиковали генерал-майор Кикин и государственный секретарь Шишков, они обвинили автора в идолопоклонничестве. Это было совершенно несправедливо, поскольку Оленин предполагал увенчать колонну приличными, боятельными, простыми изображениями святых и сильных поборников наших из древле благочестивым русским народом почитаемых, а именно Архистратига Михаила или Георгия Победоносца. Примечание. Файбисович. Проект Оленина. Наше наследие. 2013 год. Номер 105. Страница 45. Конец примечания. Александр I, в целом симпатизировавший проекту Оленина, решил от столпа из пушек до времени отказаться, а сосредоточить силы и ресурсы на проектировании и строительстве храма во имя Христа Спасителя. Решение об этом было принято еще 25 декабря 1812 года. Но и проект храма-памятника утверждался крайне трудно и долго, а сам храм, как известно, ожидала нелегкая, а впоследствии и трагическая судьба. Жуковский, приехав в Берлин осенью 1820 года, с горечью записал в дневнике. «Нам стыдно перед пруссаками. Сколько уже у них памятников народной славе. Они и Кутузова, и Барклая не забыли, а мы строим храм, который вечно не достроится». Хотим благодарить Бога, которому не нужна благодарность, и не думаем отдать чести тем, которые положили за Отечество жизнь свою. Примечание. Запись от 8 ноября 1820 года. Конец примечания. В конце 1812 года Жуковский был произведен в чин штабс-капитана А летом его догнала Бородинская награда, Орден Святой Анны Второго класса, указ о котором, как оказалось, был подписан еще 6 ноября 1812 года. Первым сообщил другу о награде Константин Батюшков. 30 июня он написал из Петербурга в Белев. «Слух носится, что тебе назначено...» «Анна второго класса. Дай обнять тебя, старый мой друг. Дай разделить с тобою твою радость. Радость, ибо приятно получить то, что заслужил. А ты, наш балладник, чудесно делал, если не шпагою, то лирой. Ты на поле Бородинском пропатриа подставил одну из лучших голов на севере» и доброе прекрасное сердце. Слава Богу, пули мимо пролетели. Примечание. Батюшка в сочинении. Том 2. Москва, 1989 год. Страница 253. Конец примечания. А услышал Батюшков о награждении Василия Андреевича от Тургенева А.И., который, в свою очередь, узнал эту новость от графа Павла Александровича Строганова, того самого генерала, чье доброе имя Жуковский защитил в письме к Блудову. Почти три десятилетия спустя, после Бородинской битвы, 26 августа 1839 года, Жуковский вновь оказался на Бородинском поле. Приехал он в Бородино накануне вечером, В числе почетных петербургских гостей. Утро было такое же ясное, как и в 1812 году. Только если в утро сражение пахло дождевой сыростью, слежавшимся намокшим сеном, то теперь стояла жара, и густая пыль поднималась над дорогами там, где шли на бородинский праздник войска. Об этом дне Василий Андреевич написал подробное письмо великой княжне Марии Николаевне. С разрешения адресата письмо под названием «Бородинская годовщина» было опубликовано в журнале «Современник». 1839 год, номер 4, страница 193, 204. Теперь на Бородинском поле была картина «Иная». Батареи на высотах исчезли, на них переливается жатва, и один монумент Бородинский ими владычествует. Только там, где так храбро дрался Воронцов, потерявший здесь почти всех людей своих, где погиб Тучков, неотысканный между мертвыми, остались признаки укреплений. Но они служат подножием церкви, построенной вдовою Тучкова, на месте погибели ее мужа, а вместо пушек, тогда здесь гремевших, являются тихие кельи монахинь. Здесь, накануне праздника, встретил я некоторых из наших храбрых генералов. Один из них показывал своим товарищам то место, где за четверть века до того бился. Он сам уже не узнавал его, И монахини служили ему пробожатыми к немногим остаткам тех окопов, на коих тогда пали его сослуживцы. В глазах заслуженного воина сверкали слёзы, то были слёзы глубокого, высокого чувства. Как могло не разгореться сердце?» При вступлении после стольких лет, после стольких изменений в своей судьбе и в судьбе народов на то место, где совершилось одно из главных событий жизни, где вдруг без прощания надлежало расстаться с таким множеством храбрых ближних, где все они лежат, смешавшись с прахом земли, и где, вероятно, все они ожили в позднем воспоминании, На этом же месте явился и другой храбрый воин Бородинского дня. Он вошел в церковь, сделал несколько земных поклонов перед царскими дверями, поклонился гробу Тучкова и положил на аналой образ, вероятно, с ним бывший в этом сражении, благодарную данию спасителю Богу. Примечание. Жуковский. Полное собрание сочинений, том 14, Москва, 2004 год, страница 182, конец примечания. Это письмо, как и стихотворение «Бородинская годовщина», хорошо известно. Куда менее известно письмо Жуковского своему ученику, 21-летнему наследнику престола великому князю Александру Николаевичу. В нем... Другая сторона торжества. После торжественной части и парада, прямо на поле, под специальными шатрами, государь дал обед, но приглашены на него были далеко не все ветераны Бородина. Сколько еще раз в русской истории повторится эта стыдная и горестная ситуация. Но рядом с первыми, так сказать, лицами Уже не будет такого совестного камертона, как Жуковский. Израненные, безрукие и безногие, иные, покрытые лохмотьями бедности, бородинские инвалиды, которые сидели на подножии памятника или, положив под для себя свои костыли, отдыхали на гробе Багратиона, некоторые бедняки притащились издалека» кто пешком, кто на телеге, чтобы увидеть царя на своем празднике Бородинского боя. Признаюсь вам, мне было жестоко больно, что ни одного из этих главных героев дня я после не встретил за нашим обедом. Они, почетные гости этого пира, были забыты, воротятся с горем на душе во восвояси, И что скажет каждый в стороне о сделанном им приеме? Они, которые надеялись принести в свои бедные дома воспоминания сладкое, богатый запас для рассказов и детям, и внукам, делайте из письма моего что хотите. Если найдете нужным, покажите его государю-императору, Я знаю, что он хотя бы и не согласен со мною, одобрит тот язык, которым говорю с вами. Примечание. Янушкевич. Письма Жуковского к царственным особам. Жуковский. Исследование и материалы. Выпуск 2. Томск. 2013 год. страницы 56-57. Конец примечания.